Часть вторая. Войдя в личную комнату моего учителя, я закрыла за собой дверь и замерла от удивления. В сравнении с его квартирой здесь царил внушающий ужас порядок. Я уже много раз бывала здесь, о чём свидетельствовали полочка с обувью и принадлежности для ухода за ней. Сами принадлежности были новыми, купленными мной на деньги, которые я заработала, прибираясь в общежитии. Но что-то явно было не так. Исходя из того, что я запомнила во время своего последнего визита сюда несколько дней назад, несколько книг и игровых консолей лежали немного не так, а привычная пыль, казалось, была потревожена. Мой учитель имел обыкновение переворачивать квартиру вверх дном в поисках какого-нибудь документа или предмета, но здесь это происходило довольно редко. Более того, несмотря на то, что все книги на его полке были аккуратно расставлены, создавалось такое впечатление, будто кто-то специально сделал это, чтобы скрыть факт того, что среди них что-то искали. Неважно. Перестав пока думать об этом, я решила попытаться разрядить атмосферу. А у неё сильный характер, да? Слегка улыбнулась и вспомнила её вец. Ой, ведь это явно была очень подавляющая личность, пусть и в нам ключевому флата. Разумеется, в классе Ельмилоев была более чем достаточный эксцентричных людей, но мне невольно казалось, что она вплотную приблизилась к первым местам в этом списке. Учитель лишь негромко фыркнул в ответ. Не то слово. При первой нашей встрече она прямо заявила, что ж пионет для Милоста. У меня перехватило дыхание. Я слышала, что в часовой башне существовало несколько различных фракций: аристократическая, возглавляемая Бартомеоми, и демократическая, ведомая Трамбеллио. Помимо них была ещё нейтральная фракция, семья Милоастоя, ведь стоит у неё в главе. А если наш пионет, значит, да. Короче говоря, она здесь для того, чтобы следить за нами. Нам, в принципе, особо нечего скрывать от них, но во всем этом есть свой смысл. И даже без неё Милуастея, похоже, пытаются наладить связи с Норриджем. Вот как. Я вспомнил, что произошло у Изельма. Глава одной из трёх великих семей, пожилая леди-лорд Вальюилета, весьма высоко отзывалась о моём учителе. В то же время, согласно Райнос, она, судя по всему, пыталась найти способ переманить семью Эль-Милу из аристократической фракции. Если всё так и было... то со стороны Милуастея было вполне разумно поступить так же. Не то чтобы они намереваются сместить нас. К лучшему оно или к худшему, какими бы оппортунистами Милуастея ни были, на такое у них не хватит смелости. А вот почему они так нагло подослали к нам шпиона. Кстати, у Эйзельма мы также столкнулись с магом, который называл себя шпионом, не так ли? Это весьма распространённая практика. Некоторые сразу признаются в том, что они шпионы, и просто пытаются организовать прямолинейный обмен информацией вместо того, чтобы действовать скрытно и рисковать тем, что их раскроют позже. Правда, в данном случае, наверное, больше подходит слово «дипломат», нежели «шпион». Может быть, и ведь сама решила выдать себя, но я уверен, что даже лорд Милуасте не особо расстроился бы из-за того, что его планы раскрыли. В любом случае, факультетом минералогии, с которого она перевелась, всё равно раньше заправляли Эль Милой. Милуасте забрали его себе в возникшей после смерти моего предшественника Суматохи, Не сомневаюсь, они ожидали, что мы тихонько сгинем. Но теперь, поскольку нам удалось каким-то образом удержаться на плаву, им хочется вести себя дружелюбно, дабы избежать полномасштабной войны. Вот оно что. Кивнула я, делая вид, что поняла. Вообще-то я, наверное, не поняла даже половина. Политические игры часовой башни были для меня чересчур сложными. Я знала, что до факультета современной магии фракция Эль Мелой возглавляла что-то ещё. Но... Сейчас меня интересовало совсем другое. Я как можно быстрее закончила со своими обычными обязанностями, вроде приведения в порядок расписания, прежде чем, наконец, набраться смелости и спросить. «Учитель, что-то стряслось?» «Что ты имеешь в виду?» Отозвался он, просматривая какие-то документы. Вид у него был неприступный, но в этот раз я решил и настоять на своём. «Похоже, что вы чем-то обеспокоены». Просто озвучила я то, что думала. Когда он ранее объяснял ситуацию с первобытной батареей от Рама, мне показалось, что его реакция была не такой сдержанной, как обычно. Слова его прозвучали пусть и немного, но резко, и поэтому я решила, что учитель, которого я знала, никогда бы так не отреагировал. Правда, может, я просто была слишком самонадеенной и искала проблему там, где её не было. Вы почти перестали читать лекции в главном здании часовой башни, да и здесь проводите всё меньше времени. Что-то не так? Ответа не последовало. Из-за того, что снаружи в это помещение не проникало практически никаких звуков, тишина была чуть ли не болезненной. Это как-то связано с пятой войной за Святой Грааль? Нет. Я подскочил от удивления, услышав его внезапный крик. Однако не думаю, что это удивление отразилось на моём лице. Я была более чем готова сдержать свои эмоции в узде в случае какого-то простого удивления. Какое-то время моя глотка будто горела, от чего мне было трудно говорить. Но я опустила голову и сделала всё возможное, чтобы совладать с этим. Простите. В конце концов, я зашла слишком далеко. Я знала, что мне следовало быть более осторожной, но всё равно сказала первое, что пришло на ум, потому что почему-то решила, что, может, смогу чем-нибудь помочь. Я вернусь с заходом солнца. Развернувшись, я потянулась к двери, но не успела я открыть её, как послышался голос учителя. Пожалуйста, подожди. Учитель Он не ответил. Его молчание пугало ещё сильнее, чем просьба остановиться или недавний гнев. Мой учитель был таким же, как и прежде, но почему-то более мрачным. Даже если дело было просто в многочисленных инцидентах, в которые я также была вовлечена, создавалось впечатление, будто кто-то постепенно уничтожил привычный фасад, за которым он скрывался, причём так, как я никогда раньше не видела. "Прости, я всё тебе скажу", произнёс учитель. Я кое-как умудрилась не поддаться внезапному порыву прикрыть руками уши. Чем бы он ни был обеспокоен, я знала, что мне это будет слишком тяжело переварить. Однако пусть даже только ради него, мне хотелось быть той, на кого он мог положиться. Прежде чем чаши весов, на которых находились эти два желания, смогли успокоиться, он заговорил вновь. «Кто-то украл самое дорогое, что у меня есть». Моё сердце будто пронзило стреклинок. Он ещё ничего даже не объяснил. На мой раз он даже невольно заполнил пробелы. Я почувствовала, как-то часть меня, которая хотела прикрыть уши и убежать, дьявольски улыбнулась. Это реликвия с везанас одной героической душой. Мне даже не нужно было спрашивать, что он имел в виду. Одна из тех незаменимых частей, которые делали его тем, кем он являлся. В ходе инцидента с Азелем он пошёл на авантюру и предложил её в обмен на жизни его учеников, Флату и Свенна. Я чувствовала, что мои ноги готовы были вот-вот подкоситься. Но при мысли о боли, которую должно быть испытывал сейчас мой учитель, мне кое-как удалось устоять. Но зачем? Учитель повернулся к стене. Изначально она хранилась в главной штаб-квартире часовой башни в Лондоне, но после того, что произошло у Эзельма в прошлом месяце, её переправили сюда. Да, Пятая война за святой Граль уже не за горами, Но я был более заинтересован в возможности просто понаблюдать за ней. Убрав несколько книг с одной из полок, учитель приложил ладонь к её задней стенке и произнёс короткую арию. Раздался щелчок. Задняя часть полки отошла вместе с участком стены за ней, открывая взору скрытый сейф. По сути, я и была его личной ученицей. Существование этого механизма стало для меня неожиданным открытием. С каретой сейф, доставшейся вместе с этой комнатой, В конце концов, я не смог бы спать спокойно, если бы в её хранении мне пришлось полагаться только на свою магию. Как бы то ни было, он очень хорошо защищён. Даже другому лорду пришлось бы приложить немало усилий, чтобы открыть его. С ещё одной арией на устах он открыл сейф ключом, который достал из нагрудного кармана. Несомненно, это был двойной звонок, сочетающий в себе мирскую технологию и магию. Внутри сейфа не было ничего, кроме конверта. Но несколько дней назад реликвия исчезла. а на её месте лежал этот конверт. Больше ничего не сказав, он протянул его мне. Я взяла его и обнаружила, что это было какое-то приглашение. На первый взгляд оно походило на формальное благодарственное письмо, на тонкой кристальной бумаге красовалась багряная восковая печать, на которой были изображены глаз и колесо. Увидев это, я вспомнила ангелов, про которых мне рассказывал учитель, однако это, похоже, никак не было с ними связано. Скорее всего, это был какой-то исторический символ в магии, который просто показался мне знакомым. Я посмотрела на учителя, спрашивая тем самым разрешения заглянуть внутрь, и тот едва заметно кивнул. Содержимое большей части оправдало мои ожидания. Вы приглашены на банкет, поэтому просим вас обязательно почтить нас своим присутствием. После этих рукописных слов, выделенных плавным почерком, стояла подпись. Представитель владельца поезда коллекционера местических глаз. Это Первый увидел в столь зловещее название, я нервно сглотнула, в то время как мой учитель прошептал: "Поезд коллекционер мистический глаз, рельсовый ципелен". Как следует-то из названия, это поезд, который ходит по лесам Европы и собирает мистические глаза. Раз в год они выставляют свои коллекции на всеобщее обозрение и устраивают аукцион. Аукцион. Услышав знакомое слово, она хмырнула бровь. Хотите сказать, есть такие люди, которые настолько заинтересованы в коллекционировании мистических глаз, что готовы пойти на такое? Разумеется, есть те, кто интересуется ими по чисто академическим причинам. Но рельсовые цепелены имеют особое значение. Учитель медленно опустился в своё кресло. Он даже не попытался скрыть невероятную усталость, которую излучало его тело. И что это за особое значение? Пересадка! Сказал он и прижал ладонь к глазам. Но мне всё равно потребовалось какое-то время, чтобы понять. Я моргнула несколько раз, и до меня наконец дошло. Пересадка? невольно воскликнула я. Да, именно так. Изначальные мистические глаза развиваются и кореняются прямо в теле, поэтому их удаление невероятно сложная задача. Но рельсовые цепин исключения. Пренебрегая всеми проблемами физического отторжения и прочего, они способны не только извлечь мистические глаза, надо пересадить их прямяком на новому носителю без риска неудачи я уж оломлённо стоял они в силах вымолвить ни слова насколько ни от мира сего было это место разумеется большинство магов скорее всего текли слюнки от идеи заполучить мистические глаза я вспомнила как же сильно завидовал мой учитель тому что у Райна с были мистические глаза несмотря на то что она не могла управлять ими в полной мере короче говоря разве мистические глаза как и магические цепи Не был ударом, с которым нужно было родиться. Учитель глубоко вздохнул, вытащив из кармана портсигар, он взял сигару и отрезал её кончик ножом со стола. Необычайно медленно он зажёг спичку, запалил сигару и поднёс её к губам. Воздух наполнился тяжёлым плотным дымом. Позволь объяснить тебе кое-что, мягко прошептал он. В его голосе вновь чувствовалось привычное спокойствие, словно запах дыма вернул учителя в прежнее состояние. Возможно, для него сигара была чем-то вроде маски. Окутывая себя этими запахом и дымом, он скрывал свою истинную я. Зрение это первая магия в истории человечества. Из всех пяти чувств именно зрение предоставляет больше всего информации. Поэтому во множестве культур по всему миру начали бояться с глаза, а многие загадки реального мира объяснялись глазами. Вы про природные феномены, например, солнце и луна. Гневный учитель, указав пальцем на потолок. Оба этих небесных тела часто описывают как глаза небес. Самый известный пример глаз Гора из Египта. Но согласно преданию, его правым глазом было солнце, а левым луна. Поскольку глаза небес видят всё, люди верили, что если ты совершил грех, то тебя ждёт наказание. Поэтому бог Солнца зачастую играет роль вершителя правосудия. Таким образом, несмотря на то, что Солнце считается источником множества благословений, Раньше он так же ведят причину самых разных бедствий, например, засухи. Позднее эту же идею принял догмат о Святой Троице в христианстве, глаза всемогущего Бога соединили с его провидением над всем сущим. Даже теории заговора франкмасонов все увязли в этом представлении. По мере того, как лекция моего учителя все глубже заходила на территорию оккультных наук, он словно начал расслабляться. Его склонность к щению лекции казалась болотём, что её испытывало на себе каждый день. В ряде природных феноменов также распространено такое явление, как глаз бури. Ты ведь знаешь, что облачные вихри вокруг глаза бури называют стенами глаза. А, да, кевнула я. Короче говоря, сама буря считается глазом. Исходя из этого, ассоциация ветра и бури с божественностью также создаёт связь с глазом. Исконный пример тому Балор, предводитель фаморов в кельтских мифах, и скандинавский бог Один. Оба, разумеется, были достаточно известными для того, чтобы даже я знал их имена. Дурной глаз Балор и одноглазый бог магии Один. Взгляд единственного глаза первого мог уничтожить целые армии, второй же пожертвовал своим глазом, дабы испить из источника мудрости и обрести знание обо всём, что было есть и будет. "Но ведь даже у земли есть глаза", продолжил учитель, указав пальцем на пол. "Земли? Подумаю о жерле вулкана". Это ярко-красное око, пронизывающее тьму ночи, сильно связано с образом дурного глаза. Пусть и не так часто, как это было с богами Бурь, эти символы порой приписывали богиням Земли. Известным примером будет Гаргона, медуза из греческой мифологии. Он выпустил облако дыма, в комнате повисла серая пелена, напоминающая таковую от извержения вулкана, запах серы в вулканических газах и ярко-красное свечение лавы. Наверное, неудивительно, что древние люди начали бояться их, и считать глазами самой земли. Небеса, бури и земля. Все они обладали своими магическими глазами. Если это так, то можно было не сомневаться в том, что за нами постоянно наблюдали. В некотором смысле чёрные дыры, обнаруженные современной наукой, также можно назвать глазами порождёнными природными феноменами. Древние сказители не могли об этом знать, но между ними и Махакалой, великой чёрной, воплощением Шивы в индуистской мифологии, И есть концептуальное сходство. Возле штаб-квартиры ЦЕРН Европейской организации по ядерным исследованиям также стоит статуя Натараджи, ещё одного образа Шивы. Считается, что танец Натараджа отражает поведение элементарных частиц, но на это ещё можно взглянуть как на образ Шивы, показывающий движение магической энергии на микроуровне, в то время как чёрные дыры символизируют магический глаз Шивы на макроуровне. Вот как. Несмотря на то, что я не поняла даже половины этой лекции, До меня дошла важность сказанного. Глаза в далёком космосе, за пределами которых нам никогда не достичь, существовало кто-то наблюдающий за нами. И приблизиться к этому наблюдателю пысь даже совсем немного стремились как маги, так и наука. Выходя за рамки этого обсуждения, стоит сказать, что в Часовой башне для мистический глаз существует своя система рангов. Есть даже маги, которые могут создавать магические глаза низкого качества, разумеется, они требуют немалые деньги за свою работу. «И это при том, что показатели успеха у них далеко не стопроцентны». Откинувшись на спинку кресла, учитель продолжил. «Но настоящие мистические глаза, которые развиваются естественным путём, в особенности те, чей цвет является благородным, можно получить путём пересадки только на рельсовом цепелине. Учитывая редкость таких глаз и степень успеха, даже Барта Милой и Страмбелиу не решились бы им препятствовать. Да, после всего сказанного ты уж должна была понять... Пересадить кому-то мощные мистические глаза это всё равно что отрезать часть бури или поток магмы и запечь это внутри человека. Пустим немного окольным путём, но мы всё же вернулись к теме разговора. Но благодаря этому я наконец-то поняла, насколько ненормально было говорить о пересадке мистических глаз. Это было не просто впечатляющее достижение, а пробирающее до дрожи предприятие, от которого моё тело охватывал ледяной ужас. Во все ведомости этот аукцион лишь один раз за всю его историю был сорван, судя по всему, из-за переполоха, который устроил Азаки Тока вместе со своим фамильяром. С тех пор поезд, вместо того, чтобы ограничиваться только Скандинавией, периодически появляется и по всей Европе. Внезапное упоминание этого имени застало меня врасплох. Магесса, которую мы встретили в башнях Близнецов из Эльма, и которая в какой-то степени была связана с преступником Женщина Гранд чеповедение иначе как ирратическим назвать было невозможно. Но если это была она, то верно. Звучало учитель мое чувство с выражением горечи на лице. С другой стороны, это означает, что лишь Гранду удалось сорвать их планы. И интересно, сколько магов в часовой башне довелося видеть такое приглашение личное. И почему одной из них оказалось здесь вместо украденной реликвии? Я услышала скрежет зубов. Этот звук был такой зловещей силой, что я даже забеспокоилась о здоровье его зубов, а в глазах его горело неистовое пламя. Где же он скрывал такую страсть? «Видимо, мне придётся принять это приглашение. Не похоже, что у меня есть другой выбор», — сказал учитель, словно укрепляя свою решимость. «Грей, отрывисто произнёс он. Мой учитель, лорд Эльмилой Второй, повернулся ко мне и озвучил свою просьбу. «Ты отправишься со мной на рельсовый цепеллен?»